Глава двенадцатая. Четыре года вроде как отношений, а в итоге он даже рад и совершенно никаких переживаний о том, что его бросила девушка. Нет ощущения потери или что что-то важное ушло из жизни. Как так? Был рядом человек, и казалось, что так и нужно. А теперь она ушла, и Женя почти тут же забыл о ней. «Чувак, тебя бросили, потому что ты сошел с дистанции, а ты доволен как слон. Считаешь это нормально?» Отражение в зеркале промолчало. И все эти разговоры про паузу — полная хрень. Достав телефон из заднего кармана джинсов, принялся обзванивать друзей. Ему спортивный режим теперь можно не соблюдать, а парни меру знают. Через пару часов в квартире организовался вполне культурный мальчишник. Самые глазастые отметили отсутствие вещей Ирины, но вопросов не последовало. «Спрашивайте. Вижу же, что есть вопросы». Женя сидел в кресле, держа в руках банку пива. Доставка еды — потрясающая вещь, и самому ничего делать не нужно. «Я не понял, мы празднуем или наоборот?» — спросил Димка. Высокий парень расположился на полу, вытянув длинные ноги. В руках неизменный сок. Он вообще не употреблял алкоголь, нигде и никогда, но это не мешало ему быть душой компании, ну и нянькой порой. «А черт его знает!» — пожал плечами Женя. «Удобно просто было». «Высокие отношения!» — хохотнул Иван. «Что думаешь делать дальше?» Этот вопрос волновал всех. Никто не знал, о чем Холодов разговаривал с боссами и что в итоге было решено. Ясно было только одно – в команду Евгений больше не вернется. Повисло напряженное молчание. Переживали все, и каждый думал, что хорошо, что не с ним такое случилось. А я сейчас как в том бородатом анекдоте. Женя старался говорить легко, но в душе все же надеялся вернуться до того, как ему окончательно выписали стоп. «Ну что, Сёма, как новая жизнь? Как тренажерный зал?» — Спасибо, новая жизнь мне понравилась, но ребята из качалки объяснили, что выражение «принять на грудь» имеет тут совершенно другой смысл. Рассказав анекдот, посмотрел на парней. — К родителям пока поеду. У сестры два спиногрызика подросли, с ними вполне уже общаться можно, так что пару месяцев меня точно не будет. — В аэропорт подбросить? — спросил Димка, зная, как Женя не любит такси. — Нет, я за рулем, на своей поеду. — ответил Холодов. — Проветрусь, природой полюбуюсь. — Ты уверен, тебе сколько километров ехать? — уточнил Иван. — Если навигатор не врет, то около тысячи. — Отпив пива, Женя продолжил. — Да нормально, по федеральной трассе. Тем более, что времени у меня теперь вагон, и можно спокойно в пути останавливаться, где пожелаю. — Именно поэтому он и решил ехать на машине. Куда-то нужно было девать вдруг образовавшееся время, а тут отличная возможность погулять по городам, через которые будет проезжать. А врач?» Парни были обеспокоены. «А что врач?» «Они сделали все, что могли», — вздохнул Евгений. «Знаете что, пацаны?» Он не знал, стоит ли рассказывать, но все же решил озвучить. «Тут такое дело... В общем, я бы мог еще поиграть». «Год или даже два?» И дальше пока не мог сказать. Пауза затягивалась. Парни недоуменно уставились на него. Первым не выдержал Марк. «Договаривай уже!» «Ну, у меня еще вылезла проблема с голеностопом». Женя решился. «Так вот, врачи и руководство были согласны меня вернуть в игру настолько, насколько выдержу». Ну а потом, скорее всего, несколько сложных операций с пожизненными ограничениями. Я отказался. Сами можете догадаться, что боссы остались не очень довольны. Так что свалить сейчас самое лучшее. Как раз смогу обдумать, чем буду дальше заниматься. — В школу учителем физры не очень хочется. — пошутил Женя. — Иди в универ какой-нибудь! — поддержал шутку Иван. Первокушнице, старшекушнице, все дела, пересдачи. — По физкультуре? — хохотнул Димка. — Почему нет, особенно если симпатичная? — веселился Иван. — Давай, Женька, будешь ты Евгением Андреевичем, солидно же звучит. Дальше последовало веселое обсуждение желательной длины юбок и открытости кофточек у предполагаемых пересдающих которое плавно перешло на длину юбок всех знакомых девушек весомых и не очень достоинств. Развеселившихся спортсменов удалось выставить из квартиры далеко за полночь. Ехать Женька решил сразу, как сможет сесть за руль. В Москве его больше ничего не держало. Только купит мелким подарки, родителям что-нибудь и сестре с мужем. Спать не хотелось, и парень отправился собирать сумку. Но перед отъездом наметил еще одно дело. Сменить замки в квартире. Если вдруг у Ирины есть дубликат, ее ждет большой сюрприз. Выйдя на балкон, Холодов любовался ночной Москвой. Город сверкал огнями. Текли огненные реки из машин. Казалось, что ночная жизнь даже насыщеннее, чем дневная. Как и все мегаполисы, Москва никогда не спит. Она поглощает приезжих, и либо ты выплываешь, либо тебя на самое дно утянет водоворот проблем. Сейчас Женя думал, что и мечтать не мог, начиная заниматься волейбольной секцией своего города, что поднимется так высоко. Приглашение от московского тренера прозвучало для юноши как гром среди ясного неба. Родители, ни минуты не сомневаясь в сыне, отпустили его. И видят теперь его по телевизору гораздо чаще, чем вживую. И вот он выпал из этой гонки, и совершенно неясно, как дальше быть. Постояв еще немного, отправился спать, а то уже скоро рассвет а он еще не ложился. Забег по магазинам оказался довольно увлекательным, особенно по отделам с детскими игрушками. Сестра рано выскочила замуж, и они быстро народили двух шкодных пацанов, которые на вид были чистые ангелы, белокурые с голубыми глазами и очаровательными ямочками на щеках, а по факту оказались настоящими чертенятами, У Женьки от их мельтешения ребило в глазах, когда Ксюха с детьми приезжала в Москву и останавливалась у него. Добрый старший брат все пытался узнать, где у мелких кнопка выключения. Сестра смеялась, что они на солнечной подзарядке. И действительно, ближе к ночи оба разом как-то резко отключились. И теперь он пытал консультантов, что такого интересного можно подарить сорванцам четырех и пяти лет отроду. Обычно это решалось куда проще. Женя переводил сестре деньги на карту, а она сама покупала подарок от любимого дяди. Мужчины всегда остаются детьми, поэтому Холодов едва не скупил большую часть ассортимента магазина. Роботы, огромная железная дорога, нереально крутые конструкторы лего и еще несколько сотен просто потрясающих игрушек. Как среди всего этого можно выбрать что-то одно? Ну хотя бы десять. Да блин, куплю пацанам гантели и велики. Бормотал Женя квадратными глазами, разглядывая игрушки. «Молодой человек, вы бы у мамы спросили, что купить детям. Думаю, так будет удобнее всем». Сжалилась консультант над симпатичным парнем. Женька тут же набрал сестру и получил по шее за столь дельное предложение по покупке сто и одной классной игрушки. Он бы и себе скупил половину магазина. В итоге приобрел три неприлично дорогие радиоуправляемые машинки. «Одно для личного пользования. Буду с пацанами гоняться». Успокаивал себя холодов тем, что берет для того, чтобы развлекать любимых племянников. Также прихватил парочку роботов. Совершенно не потому, что ему самому хотелось с такими поиграть. Вовсе нет. А мелким обязательно понравится. Следующим пунктом шел магазин спортивных товаров. Ну, тут Жене не все было гораздо привычнее. Гантели, мечи и прочее снаряжение не вызвали такого восторга, как обычные игрушки. Парень решил еще подарить пацанам велики. Ксюха обмолвилась, что старшенький умудрился разломать свой велосипед, и теперь нужно брать два, потому как мелкий тоже настоятельно требует. «Нет, ты представляешь?» – возмущалась сестра. «В пять лет переломить раму велика пополам!» «Что? Вот что с ним нужно было делать?» «Просто, гореха талант!» — хохотал Женька, получив фотку пострадавшего коня. Было такое ощущение, что велосипед попал под каток. «Вот уж точно талант!» — вздохнула сестра. «Я на секунду отвернулась, чтобы Лешке попить дать, и тут же хрясь, и велик поломан!» «Ксюх, я на минуту от тебя лет двадцать назад отвернулся, и что?» Парень продолжал веселиться. Ты весь угол на обоих изрисовала жирным маркером. Где ты его нашла? Загадка по сей день. Это на что ты намекаешь?» Произнесла Ксения холодно. «Да я не намекаю», — серьезно ответил Женька. «Я прямым текстом говорю, яблоко от яблони у тебя». И совершенно неприлично загоготал. Сестра сама не отличалась в детстве послушанием так что удивляться шилопопости пацанов не приходилось. «Ах ты!» — вспыхнула Ксюха. «А еще брат называется!» «Между прочим, покусанный тобой брат». Не остался в долгу Женька. «Ладно, не пыли. Привезу пацанам велики, как приеду». «Жень, не нужно!» Тут же запротестовала сестра. «Мы тут сами купим». «Все, мелкое, не спорь со старшими. Сказал привезу, значит привезу». Настаивал парень. «Выберу покрепче». На том и остановились. И вот теперь Холодов показывал фотку велосипеда консультанту и просил подобрать такой, чтобы подобного не случилось. Консультант был в шоке. В итоге выбрали самые лучшие из того, что было в магазине. «Уверен, эти модели пройдут краш-тест, устроенный вашими племянниками». — хохотнул парнишка. — Ну, если что, приду возвращать, — пригрозил Женя. Упаковав покупки в багажник джипа, заехал в одну из любимых забегаловок — взять еду в дорогу. Время близилось к вечеру, и нужно поторапливаться, чтобы успеть выскочить из Москвы до основных пробок. Дорога не очень близкая — больше тысячи километров. При самом хорошем раскладе это означает 15 часов за рулем а ему нельзя столько держать травмированное колено в согнутом положении. Впрочем, Женька не спешил. Ему теперь некуда спешить. С удовольствием рулил мощной машиной, выехав на федеральную трассу. Завтра вечером он уже будет дома. Парень думал о том, что уехал 10 лет назад, а все еще не воспринимает Москву как дом. Он привык, обжился, прописка московская, но душой все равно был в родных местах. Правда, последний раз прилетал на два дня год назад. Чаще выбирались к нему родные. Зато теперь может пробыть дома сколько угодно. Обязательно сходит на реку, где раньше купались и ловили старым тюлем раков. Женя решил не рисковать, заночевал в гостинице одного из городов. Да и нога сильно ныла. Он хоть и проводил в дороге много времени, но все как-то в роли пассажира. Такая дальняя поездка за рулем у него впервые.